200, 300, 400 и даже 500 иметь мог. Один вылет 200 ТБ-7 килотнов. Имея только 200 ТБ-7, пакт молотого Рибентропа можно было не подписывать. Имея только 200 ТБ-7, можно было не оглядываться на позицию Великобритании и Франции. Можно было просто пригласить Рибентропа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 Модальности, вооружению и бомбовой нагрузке в течение нескольких лет Муромцу не было равных.